Глава 42. Спал плохо. Ночью опять болели почки. И я проснулся. Открыл глаза, не шевелился, смотрел в потолок и в голове была одна мысль. Ты уже не молод, Юра. Юность ушла и вместе с ней здоровье. А дальше будет только хуже. Опять я попытался заснуть, однако неожиданно встал Истред. Он открыл свою сумку. Порылся в ней и что-то достал. А затем капитан направился ко мне. «В чем дело?» — подумал я. «Почему Истрат не зажег ночную лампу? И что ему от меня нужно?» Я наблюдал за капитаном, а он этого не замечал. В руке он держал какой-то предмет, а потом навис надо мной и стал осторожно стягивать одеяло. «Может, он гомосексуалист или извращенец?» — пришла новая мысль. Тем временем Истред поднял руку, и я понял, что он держал. Это был шприц. И когда капитан попытался мне что-то вколоть, я привстал и нанес ему удар в голову. Не промазал. Кулак соприкоснулся с челюстью Истреда, и он отшатнулся. Капитан поплыл, но полностью вырубить его не получалось, и я выскочил из постели. Истред попытался отмахнуться от меня, только я был на чеку и врезал ему ногой в пах. Он согнулся и застонал, а я ребром ладони ударил его по шее. Спустя несколько секунд капитан, который во время драки прыгал на раненной ноге, словно она у него здоровая, лежал на полу, а я его связывал. Сделал все быстро, вставил в рот истрада самодельный кляп из толстого носка, взял ПМ, дослал в ствол патрон и осторожно выглянул в коридор. «Пусто?» и дежурной медсестры, которая обычно сидела за столиком у выхода, нигде не видно. «Ладно, разберемся», — промелькнула у меня мысль, и, включив ночной светильник, я присел перед Истрадом. Я отвесил ему хлесткую пощечину, и он пришел в себя. Капитан открыл глаза, а затем я его спросил. «Узнаешь меня? В глазах не двоится? Если соображаешь, кивни!» Он кивнул, и новый вопрос. «Понимаешь, что я могу тебя шлепнуть?» Подтверждение кивком. «Сейчас вытащу кляп, сможешь разговаривать. Закричишь, прострелю ногу». Капитан часто-часто заморгал. Я расценил это как согласие сотрудничать и вынул кляп. Истрад не закричал. Я подобрал шприц, в котором находилась какая-то зеленоватая жидкость. «Что это?» Я покрутил шприц перед лицом Истрада. «Мощный транквилизатор». Действует почти мгновенно. Так-так, а ты кто? Капитан стволом пистолета я ударил его по носу и сразу заткнул ему рот. Лицо Истрада стало быстро заливаться кровью, а из горла моего пленника вырвались крики боли. Но вскоре он успокоился и затих, а я продолжил экспресс-допрос. «Кто ты?» «Правду говорю», — прошепел он. «Я капитан Истред, допустим». «А зачем хотел вколоть мне транквилизатор?» «Республиканцы завербовали. Три года уже на них работаю. Куратор приказ отдал». «А что дальше? Каков план?» «Медсестру отвлеку, так сказали. И мне нужно взять каталку, одеть белый халат и выйти во двор. Там будут ждать». «Кто будет ждать?» «Мой куратор. Зовут Лекса. С ним еще один». «Лекса и его компаньон. Республиканцы?» «Да». «Кто отвлечет медсестру?» «Кто то из врачей?» «Врач, который помог тебе попасть в госпиталь?» «Наверное». «Как его зовут?» «Не знаю, богами клянусь!» Снова заткнув рот Истрада кляпом, я оказался перед выбором. Либо позвонить в комендатуру, либо самому, не дожидаясь приезда контразведчиков и солдат комендантского батальона, взять вражеских агентов. Проще, конечно, переложить все на плечи тех, кто обязан ловить республиканских агентов, но почему-то я подумал, что контрразведчики и солдаты могут вспугнуть агентов. Поэтому, как и полагается, герою, безрассудному, везучему и слегка туповатому, решил сам с ними разобраться. Правда, перед этим достал мобильный телефон и все-таки позвонил куда следует. — Комендатура на связи, — мне ответили сразу. — Дежурный по городу майор Расмусон. «Это майор Темников из 21-го госпиталя на улице Жоржа Атарова. Только что мной захвачен вражеский шпион. Во дворе еще двое. Они могут ускользнуть. Постараюсь задержать». Расмус он отреагировал моментально. «Сигнал принят и записан. Высылаю группу. Комендачи могут прибыть через 15-20 минут. Из центра города к нам ехать долго». И, не теряя времени, я нашел в сумке Истрада, который наблюдал за моими действиями черный халат работника «Морга», Накинул его на себя и покинул палату. Спустился на первый этаж, через подсобку вышел во внутренний двор госпиталя и оказался возле микроавтобуса с красным крестом. Замер, прислушался и практически сразу услышал голоса. Разговаривали двое. Наверняка это республиканские агенты. Я подкрался еще ближе и смог разобрать слова. «Лекса, что-то на сердце у меня неспокойно», — сказал один. — И что ты предлагаешь? — спросил второй. — Уходить надо. Прямо сейчас. — Сдается мне, что ты боишься, Николя. — Ты меня знаешь. Я трусом никогда не был. — Заткнись. Подождем еще пару минут. — Если Истрат не появится, я сам наверх поднимусь. — Как скажешь, ты старший. Все подтвердилось. В самом деле это были республиканцы, и я вышел из-за машины. «Господа республиканцы за оружием тянуться не советую. Одно движение — и стреляю». На мгновение Лекс и Николя, средних лет неприметные мужики, замерли. После чего осторожно положили на землю оружие. У каждого при себе был пистолет. Все нормально. Но в этот момент я допустил небольшую оплошность, приблизился к ним на пару шагов. И вот тут, понимая, что отступать некуда, норды бросились на меня». Лекса, подпрыгнув, легко и красиво, словно всю жизнь занимался боевыми единоборствами, нанес прямой удар ногой с разворота. Однако я отступил. Убивать республиканцев, пока они не схватились за огнестрелы, не стоило. Нужны свидетели. Поэтому, когда Лекса промахнулся и приземлился, я ударил его пистолетом в челюсть. Хрустнула кость, и он отлетел в сторону. Можно добивать. Однако ему на помощь подоспел Николя, у которого в руках был нож. Пригнувшись и размахивая перед собой длинным клинком, Норт оскалился, будто дикий зверь, и просипел. «Хана тебе!» Мы закружили один напротив другого, и Алекс сделал пару пробных выпадов. «Дурак, ведь я мог выстрелить в любой момент. Но, может быть, агент считал, что у меня нет патронов, или шел в атаку от отчаяния. Не суть важно, и я смог его подловить». «Ха!» На выдохе республиканец сделал еще один выпад, и я принял сталь на ствол пистолета. Причем противник едва не рассек мне пальцы, но клинок прошел от моего тела в миллиметре, после чего я оттолкнул его и ударил рукояткой в лицо. Николя, обливаясь кровью, упал. «Получи, баран!» Ботинком я ударил Норда в голову, контрольный, так сказать, и он потерял сознание. «Ах!» — услышал я позади неразборчивые слова и отскочил в сторону. Отпрыгнул вовремя, так как Лекса подобрал свое оружие. Опасный момент. Однако ничего у него не вышло. Он попытался выстрелить, но механизм заело или патрон перекосило. Так бывает, особенно если оружие старое и его бросать на землю. И без долгих раздумий я выстрелил в него. Куда попал, сразу не определил. Кажется, в бедро. Он согнулся, а я подбежал и провел подсечку. Он упал на спину и потерял сознание. Последний противник слег, и в этот момент вдали послышался приближающийся рев мотора. Комендачи были уже рядом.